Март 24 Полоса темная сменится светлой. И будет сменяться, пока тьма не исчезнет совсем. Чередование уходящих и нарастающих токов при смене юг неизбежно. Утешение в том, что уходящие идут в прогрессии убывающие. На этом основано выполнение великого плана. Картина будущего намечается ныне как проекция того, чем он лежит быть. Совершенное, как бы, укладывается в настоящее несовершенство с тем, чтобы, когда позволят космические условия, лучше было утверждено. Оно суждено, оно будет, но не ранее того, чем позволит сознание и космические условия.